Глава восьмая Мне нужно хоть немного побыть одному, чтобы разобраться с собственными эмоциями и привести голову в порядок. И поскольку я нахожусь близко к восточному побережью, имеет смысл, наконец, воспользоваться полученным в магазине инфопакетом и разыскать золополучного каппу. Таким образом совмещу приятное с необходимым, и когда вернусь домой, мои товарищи вновь увидят хладнокровного лидера. Они не уязвимого человека. Вызвав ховербайк, направляюсь в сторону ближайшей фактории. Собственно, туда же укатили мои спутники, но с шелкопрядом следовало пообщаться наедине. Да и я предпочту дальше путешествовать в одиночестве, насколько это возможно, когда за тобой неотрывно следует бессмертная старуха с дурным характером арианнель скачет на своем стальном коне смоля одну самокрутку за другой вид у нее невозмутимый и какой то даже рассеянный не выдержав говорю перекрикивая свист ветра если во время штурма вражеской базы я облажался как стрелок предпочту умереть сейчас а не через час езды по этой унылой степи горгона усмехается и стряхнув пепел отвечает «Партнер, если ты допустишь непростительную ошибку, будь уверен, ты сразу об этом узнаешь. Я прослежу за этим». После паузы многообещающе добавляет она, поглаживая кобуру. Приняв ее слова за косвенное одобрение, дальше еду, погруженный в свои мысли. «Прошедшие события показали, что нам нужно наращивать собственную численность». Особенно в части сильных бойцов. Если бы не десятка пульсаров, не уверен, что мои люди смогли бы так же легко удержать тот проход. В конечной точке приходится выложить еще двадцатку за право воспользоваться телепортариумом этой группировки. Чисто им на руки, а не сопряжению. Местные китайцы подметки режут на лету. Не стесняются даже присутствия «Новы». Открыв карту, сталкиваюсь с небольшой загвоздкой. Полученные координаты соответствуют точке на восточное окраине Хоккайдо, но это я знал и так. Проблема же в том, что ближайшая и единственная фактория на острова находится на юго-западной стороне. Это свыше 300 километров. С одной стороны расстояние не такое уж большое, с другой За 300 километров получится найти себе целую прорву приключений на одно место. А это я могу, умею, практикую. Итак, можно отправиться в эту факторию и потом кое-как добираться до цели или же прыгнуть сразу по нужным координатам. На дворе поздний вечер, и мне не хочется соваться в потенциально опасное место, даже имея ночное зрение. На сегодня я исчерпал свой лимит ультранасилия и хочу просто выключить голову в тишине. Что же выбрать? А если подойти к дилемме иначе? На расстоянии 20 километров от цели имеется форпост, помеченный на карте. Вероятно, там смогу поужинать и заночевать. Решено. Отправляю запрос на прыжок и в течение пяти минут обсуждаю с их лидером все типичные вопросы. Кто такой? Куда? Зачем? Че почем? Наконец, получив доступ, выкладываю еще двадцать тысяч. Нулевая комиссия. Приятно. После чего исчезаю и переношусь за тысячу километров на восток. Здесь даже пахнет как-то иначе. Соленый морской воздух, аромат березы и хвои – горящих дров. Слабый привкус дыма смешивается с земляными нотками консервированной пищи. Под этими запахами скрывается едва уловимый оттенок сырости. Форпост называется Цуруи и представляет собой ряд скромных типично японских строений. При этом они соседствуют как с более современными постройками, так и с модульными зданиями сопряжения. Странное лоскутное одеяло – в котором смешались эпохи и планеты. Мои уши улавливают звуки человеческой активности. Тихие разговоры выживших переплетаются со звоном металла, который изредка доносится из ремонтной мастерской. В одной из построек звучит равномерный стук, сопровождаемый чавканьем. Похоже, мясник разделывает тушу, добытой на охоте твари. Стоя в центре форпоста, я с любопытством изучаю чужую культуру и самых ярких ее представителей. Даже если эти самые представители напряженно столпились вокруг меня с оружием на изготовку. Каждый раз. Одно и то же. Возглавляет бойцов человек, с которым я и беседовал. Крепкий японец, около 170 сантиметров ростом. Возраст, скорее всего, за 50, но выглядит моложе, благодаря атлетическому сложению. Короткие седые волосы и аккуратная бородка. Темные, немного сощуренные глаза. Взгляд пронизывающий и внимательный. Лицо со шрамом от старого пореза на левой скуле. Держится прямо, уверенно, несмотря на большую разницу в нашем рейтинге. Кенсуке. Монах – мураками, вид – человек, класс – советник, редкость – серебро, способности – вдохновляющая речь, внутренний покой, путеводный свет, ранг – void, РБМ – 372 единицы, клан – отсутствует, должность – отсутствует, статус – сохраняет спокойствие. «Любопытный у него класс, явно какой-то мирный, вероятно, руководящий, и тем не менее докачался почти до границы с квазаром». «А вы, должно быть, тот самый егерь», – звучит спокойный голос Кенсуке. «Верно. Тогда я рассчитываю, что вы сдержите ваше слово». И не причините вреда нашей общине. Прошу вас не давать людям лишнего повода для беспокойства. Они и так напряжены. Как я уже сказал, завтра утром уеду. От меня проблем не будет. Если вам нужен ночлег, обратитесь в Акангаву, постоялый двор на северной оконечности деревни. сама позаботится о вас. Ее семья управляет этим заведением больше пяти сотен лет. «Понятно. Туда и направлюсь. А почему монах?» — с любопытством спрашиваю я. «В молодости учился в буддийском монастыре». Ровным голосом отзывается японец. «Но я давно оставил духовный путь в пользу мирского. Делаю шаг в сторону дороги, когда Кенсука кланяется. Дублирую его жест, но куда менее складно. До Конгавы добираюсь за несколько минут и замираю перед входом. Это двухэтажное здание в традиционном японском стиле излучает неподвластную времени элегантность. Пологие черепичные крыши опоясаны деревянными карнизами. Стены, выполненные из деревянных панелей ручной резьбы, украшены сложными деталями, свидетельствующими о давно прошедшей эпохе. Возле входа в постоялый двор висят бумажные фонарики, мягкое свечение которых придает картине уют. Окружающий отель-сад несколько зарос дикой растительностью. Ступаю внутрь и почти сразу натыкаюсь на благообразного вида седую старушку, сгорбленную до земли. «Добро пожаловать в наш скромный и постоялый двор, уважаемый гость!» «Приветствует меня хозяйка!» «Меня зовут Такахаси Сан!» «Добрый вечер! Егерь, представляюсь я! Ищу пристанище на ночь!» «Конечно, Егерь Сан! У меня есть свободный номер!» Кивает старушка. За скромную плату он в вашем полном распоряжении. Аркану принимаете? Другая валюта сейчас и не имеет хода. Лукаво улыбается она. Расплатившись, две тысячи, между прочим, содрали, небось, как с туриста. Иду вслед за ней по тесным коридорам. Меня подводят к комнате и отодвигают тонкую перегородку, демонстрируя уютное помещение. «Надеюсь, вам понравится, егерь-сан», — говорит хозяйка. «Также рекомендую вам заглянуть в наш онсен. Там вы сможете расслабиться. Горячая вода и покой — лучшее после долгого пути». Из контекста понимаю, что речь идет не то о бассейне, не то о бане. Благодарю, неумело кланяюсь. Не откажусь. Ужин подам, как вы закончите купаться, улыбается старуха. Он налево по этому коридору до конца и потом направо. Там же вы найдете чистое полотенце. Подумав, двигаюсь в указанном направлении и попадаю в отдельное крыло постоялого двора. Здесь царят абсолютная тишина и покой. Внутри тепло и сыро. Сквозь раздвинутые двери виднеется внутренний двор, где находится бассейн с каменным бортиком. Над ним клубится густой пар. Раздевшись и прихватив полотенце с деревянного стула, подхожу к водоему и уже собираюсь нырнуть, когда замечаю фигуру в дальнем конце ансена. «О, егерь-сан! Какой приятный сюрприз!» Раздается удивленный мужской голос на английском. Присмотревшись, вижу торчащую из воды лысую голову поверх которой покоится сложенное в несколько раз полотенце. Масару Хатэй Фуджикава. Вид человек. Класс манипулятор вероятностей. Редкость золото. Способности ловец удачи, улыбка фортуны, мастерство авантюриста. Ранг квазар. РБМ 1346 единиц. Клан отсутствует, должность отсутствует, статус изумлен. Масару? Брови сами собой взлетают вверх. Не ожидал тебя здесь встретить. Мир слишком тесен, да? «Все так, все так», — часто кивает японец. «Какими судьбами?» «Денек выдался тяжелый», — вздыхает Хатей. «Решил расслабиться. А как ваш день? Тоже подкачал?» «Да, киваю, опускаясь в воду. Даже не представляешь, насколько!» «Понимаю. Долгую минуту мы сидим в горячей воде, вдыхая слабый запах сероводорода. А это зачем? Киваю на его головной убор». «Так у нас принято по обычаям». Прохладное полотенце помогает избежать головокружения во время принятия ванны. Горячая вода на всех действует по-разному. Снова наступает тишина. Я даже рад ей, но стоит выяснить все же, что он здесь забыл. «Какими судьбами тебя занесло так далеко на север, интересуюсь я? Или это твой основной форпост?» «О, нет!» Местные жители попросили о помощи, отвечает тот. В округе начали исчезать люди. Меня наняли разобраться с этим вопросом. Скорее всего, где-то появилось гнездо, возможно, испытание. Учитывая выданные мне токерамом координаты, в голове сразу мелькает мысль, что это не совпадение. «Похоже, нас интересует одно и то же». «А вы к нам зачем пожаловали, если не секрет?» Вытирает потное лицо Масару. «Меня интересует одна особь, которая, по имеющейся у меня информации, обитает рядом с этим форпостом». «О, вот как!» Издается мне, она может иметь отношение к пропаже людей». «Тогда, может, нам стоит объединить усилия?» «Предлагает японец». Вместе работа пойдет быстрее и веселее. Я тщательно прислушиваюсь к его эмоциональному состоянию и потаенным желаниям. Не чувствую ни следа злого умысла, никакого то коварства. Похоже он просто хочет навести со мной мосты, а это не такая уж плохая идея. Быть может удастся сманить его в мой клан. «Думаю, ты прав», — соглашаюсь я. «Завтра вместе направимся. А пока давай отдохнем». Я отключаюсь от всего. В голове пустота и тишина. Идеально. В какой-то момент вновь фокусируюсь, потому что приходит одна идея. «Как в мировом чате отреагировали на сегодняшнее событие?» ведь кто-то из драконов наверняка уже проболтался. Вытащив из кольца трансивер, открываю нужное окно и, чуть отмотав до нужного места, начинаю читать под неодобрительное кряхтение Масару. Возможно, электроника в ансене запрещена, но мне по барабану. Бамбл. Слыхали новости? Клан Небесных Драконов практически уничтожен. Говорят, их лидера егерь лично грохнул. Риф. Да уж тот еще зверь, этот егерь. Где не появится, одни трупы остаются. Вардо. Наоборот же, болтают, что он почти без крови их факторию вынес. Риф. «Да-да, без крови. Все взялись за ручки и водили хороводы. Ты в своем уме?» «Гела». «Как бы то ни было, даже Шелкопряд не смог им помочь. А гонору-то было. Помните, как Асура распинался, когда того пригласили?» «Бамбл». «Не, не верю. Шелкопряд же один из лучших бойцов рейтинга. В одиночку с ним справиться невозможно. Как он это...» Вообще провернул. Мерл, а егерь, по-твоему, откуда? Риф, блин, да какая разница как. Главное, что драконы разбиты, а шелкопряд раз жив, сбежал с поля боя. Егерь, красавчик. Дрифтер, не знаю. Не думаю, что шелкопряд сбежал бы. Может, его перевербовали? может. Это шелкопряд грохнул Ли. Гела. Если егерь реально способен даже врага обратить в союзника, то я ничего уже не понимаю. Че мы не в его клане? Вардо. Хах, болтай побольше, тогда тебя и Гарм лично к себе позовет. Дрифтер. Если шелкопряд действительно в Дисперадос то он теперь самый опасный боец из тех, кто с егерем. Я бы с ними не связывался. Нимбус. Не нравится мне все это. Деспирадос слишком разрастается. Скоро егерь объявит себя королем всей грёбаной планеты. Шоу. Да он просто везучий сукин сын. Его клан – сборная солянка, кто во что гораст. Вы бы лучше беспокоились о тех тварях, что факторию в Плимуте вырезали. Недотрога. Или о ледяных монстрах в Новой Франции. Сколько раз о них написать надо, чтобы хоть кто-то внял? Вардо. Да ладно вам! Разве вы не видите, как егерь людям помогает? В Сан-Агустини испытания он закрывал вместе с Санта-Муэрте. Говорят, и в Париже его видели. А потом там испытание закрылось. Тенна. «Руки из штанов вытащи, главный фанат. А вообще я считаю, что диспирадус слишком внимания к себе привлекают и скоро за них по-настоящему возьмутся». Риф. «Ну-ну, егерь уже доказал, что его нельзя недооценивать. Посмотрим» как твой клан справится с ним, если встретитесь лицом к лицу. Тенна. Вот и посмотрим. Интересно, если я сюда что-нибудь напишу, у них там совсем глаза повылезают? Ментальной командой отбиваю сообщение Ребекке накопать информацию по этой Тенне. Если это проблема, стоит решить ее до того, как она превратится в беду. Хорошенько отмокнув, возвращаюсь в номер, поглощаю всю принесенную еду и вынимаю жетон, доставшийся мне от Майкла. Ну, посмотрим.